Ее Величество, королева, все равно должна была бы отказаться от сеансов. Инфант Франциско де паула серьезно заболел. Гойя, как остолбеневший, посмотрел в лицо маркизу, что-то прошептал невнятно и, пошатываясь, вышел. Каннергер глядел с презрением вслед ему. Ну и манеры у придворных живописцев удивительно И это терпят здесь, в Аскуриале, и подумал чернь плебеи. «Мы идем в театр, в крус сказала герцогиня Альба, когда он явился к ней. «Дают враждующих братьев. Пьеса, как я слышала, глупая. Но Коронадо играет дурака, а Гисмана — субретку и куплеты, конечно, очень хороши. Гою разозлил легкий тон, каким это было сказано. Неужели это введение к ночи любви, что она придумала? Толпа мужчин ждала у дверей театра, чтобы посмотреть, как выходит из кареты полонкинов женщины, это была единственная возможность увидеть женскую ножку герцогиня альба вышла из планкина что за соблазнительные ножки крикнул ей из толпы нежные круглые так кажется и съел бы гои стоял рядом с мрачным видом он охотно полез бы в драку но боялся скандала в театр вел длинный темный коридор там было шумно и тесно стояла вонь грязь Разносчики предлагали воду, сласти, тексты, песен. Трудно было пройти в такой толкотне и не запачкать платье и обувь. Немногие ложи. Женщины в сопровождении мужчин допускали столько в ложе, были уже проданы. И чтобы получить ложу, Гойю пришлось долго торговаться и заплатить в втридорога. Не успели они сесть, как в патио в портере, зашумели. Там тотчас же узнали герцогиню Альба, ее приветствовали криками, хлопали в ладоши. Еще более жгучий интерес проявляли, правда, менее шумно женщины. Они сидели в отведенной им части театра, в гальенеру курятники, все до одной в черных платьях и белых платках. Так было предписано. И теперь все до одной повернулись к их ложе, раскудахтались, засмеялись, Гойе старался придать своему массивному, хмурому лицу невозмутимое выражение. Каэтана делала вид, будто весь шум ее не касается, и приветливо, спокойно беседовала с ним. Еса, враждующая братья, была на самом деле глупым и жалким подражанием одной из комедий Лопа де Вега. Беспутный младший сын отнял у добродетельного старшего сына любовь отца и вытеснил его из сердца любимой девушки. Уже в первом действии происходит дуэль на кладбище, появляются привидения, злой брат изгоняет доброго в лес, а отца обрекает на голодную смерть в башне. Крестьяне возмущены против своего нового жестокого господина, публика тоже, и когда на помощь злому брату появился из зрительного зала актер, игравший Альга Васила, полицейского офицера, зрители заплевали его и чуть не избили. Ему пришло склясться и божиться, что он не полицейский, а всего-навсего актер Гарро. — Кто вы, собственно, Чорисо или Палако? — спросила герцогиня Альба художника. Мадридская публика, страстно любившая свой театр, уже лет пятьдесят как разделилась на два лагеря Одни называли себя в честь некоего, давно умершего комика Чорисо, сосиски. Другие — Пулако, в честь некоего аббата, который выступил с памфлетом в защиту соперничавшей труппы. Гоя признался, что он — Чорисо. Я так и думала. Сердито сказала Каэтана. Мы — Альба Пулако, еще мой дед был Пулако. Куплеты, исполнявшиеся после первого действия, оказались очень веселыми и объединили оба лагеря, которые шумно выразили свой восторг. Затем, под лязг цепей и шуршание соломы, началось второе действие в башне. Ангел в образе мужчины, в коротких, согласно моде того времени, штанах, но с крылышками за спиной.